Развитие духовного интеллекта. Предлагаю три направления развития духовного интеллекта. Во-первых, цельность, верность своим высочайшим ценностям, убеждениям и совести, а также связь с бесконечностью. Во-вторых, смысл, ощущение своего вклада в судьбы других людей и в дела. В-третьих, голос, согласование работы, которой вы занимаетесь, с вашими уникальными способностями, талантами и призванием. Цельность – способность брать на себя обязательства и выполнять их. Самый верный способ развития цельности – начать с малого, принимая и выполняя обязательства. Дайте обещание, которое может показаться незначительным другим, но для выполнения которого от вас потребуются заметные усилия. Например, 10 минут заниматься физкультурой, не есть сладкого, смотреть телевизор на 1 час в день меньше, а вместо этого прочитать главу какой-нибудь книги. Написать письмо со словами признательности, поблагодарить кого-нибудь лично, ежедневно молиться, просить прощения или посвящать 10 минут в день чтению духовной литературы. Суть в том, что когда вы принимаете обязательство и выполняете его, ваша способность давать и выполнять более значительные обязательства возрастает. Продолжайте работать в этом направлении, и вскоре чувство чести станет сильнее ваших настроений. Вы разовьёте в себе личную цельность, которая станет для вас огромным источником силы. Поддерживайте маленький слабый огонёк, пока он не превратится в мощный внутренний огонь. Цельность. Воспитывайте свою совесть и подчиняйтесь ей. Вероятно, лучший способ развивать духовный интеллект — воспитывать свою совесть и подчиняться ей. Вот что говорит на эту тему мадам де Сталь. «Голос совести настолько слаб, что его легко заглушить» но при этом он настолько отчетлив, что его ни с чем нельзя спутать». Конец цитаты. Изучая существующую в вашей культуре литературу о мудрости или жизнеописание людей, которые вдохновляют и ведут вас вперед, вы почувствуете, что голос совести начинает руководить вами и указывать верное направление. И тогда произойдет то, о чем говорил Льюис. «Чем больше вы прислушиваетесь к голосу своей совести, тем больше совесть требует от вас». Однако совесть не только предъявляет к вам требования, но и расширяет ваши способности, ваш интеллект во всех его проявлениях и ваш вклад в окружающий мир. Если мудро распорядиться тем, что вам дано, ваши таланты удвоятся. Обретение смысла и своего голоса Простой способ обрести свой голос – это спросить себя, «Чего в настоящий момент требуют от меня жизненные обстоятельства?» Что мне следует делать, чтобы выполнить существующие обязанности и обязательства? Какие разумные действия я могу совершить? Если мы живем в согласии с нашей совестью, пространство между стимулом и реакцией расширяется, а голос совести начинает звучать громче. Еще один способ обрести собственный голос или призвание – выбрать карьеру, работу или дело, которым вы готовы полностью себя посвятить. Не забывайте задавать себе основные вопросы, отражающие четыре вида интеллекта. Интеллекта тела, ума, сердца и духа. Чем мне действительно нравится заниматься и что мне удается хорошо? Следует ли мне этим заняться? Смогу ли я заработать себе этим на жизнь? Могу ли я усовершенствовать свое умение? Готов ли я сделать все, что потребуется для получения этих знаний? В своей замечательной книге «От хорошего к великому» Джим Коллинз советует людям, а также организациям задавать себе еще один вопрос. «В чем я могу быть лучше всех в мире?» Я знаю, по крайней мере, один верный ответ на этот вопрос, который применим ко всем, у кого есть дети. Приняв необходимое решение, мы можем лучше всех в мире воспитать своих детей. Никого они не волнуют так, как нас. Пренебрежение духовным интеллектом или действия вопреки ему. Что происходит с телом, когда мы действуем вопреки своей совести и цельности? Как правило, результат можно увидеть на лицах людей, в их глазах. Обычно они пренебрегают своим телом, они измучены, а то и истощены до предела. Их ум, как правило, рационалистичен, что на самом деле означает рациональный самообман. Они чувствуют свое вино. А когда человек не в ладу собственной совестью и цельностью, вина – здоровое чувство. Ему недостают спокойствия. Его способность здраво рассуждать ослаблена. В Калифорнийском университете в Беркли было проведено исследование, его результаты, обобщенные в бюллетене, ознаменовала следующая фраза «Благополучие благодаря благодеяниям». Что происходит с сердцем? Те же самые люди теряют контроль над своими эмоциями, способность понимать других, сочувствовать другим. Они теряют способность сопереживать другим и любить других.